Потоп. Понедельник, 3 сентября, семь тридцать утра. Дождь идет впервые за несколько месяцев. Пересохшая земля отказывается впитывать воду. Дренажные канавы отплювываются и переполняются. Но о представление не имеет о капризах погоды. Он парит над полем где-то в соскачивании. Жарко. Ветер гонит ячменные волны. Через некоторое время Ноа опускается на землю, ныряет в золотистые колоски и просыпается в собственной постели. Он хлопает по пустому пространству с левой стороны матраса, высовывает голову из-под простыней. Одежда Арисны исчезла вместе с Арисной. Неудивительно. Ни разу с тех пор, как она стала завсегда Энджу Туту, ему не удалось проснуться рядом с ней. Смирившись с судьбой... Но Ноа начинает выбираться из постели. Когда его ступни касаются пола, он с изумлением обнаруживает на полу десятисантиметровый слой коричневатой воды. Он трет глаза, трясет головой, ничего не меняется. Мелкие волны бьются о его лодыжке. Ошеломленный он идет вброд. В гостиной плавает несколько корюшек, мечтающих об океане. В коридоре — Вяло дрейфуют три тома энциклопедии Кусто, выпускник вестника рыбной торговли, пара туфель. В ванной Ноа находит Маэла, переливающего воду в унитаз 250-миллиметровой мерной чашкой. «Прорвало дренажную трубу?» Безразлично спрашивает Ноа. «Прорвало дренажную трубу», философски отвечает Маэла. Что говорит домовладелец, абонент в настоящее время недоступен. Ноа с минуту следит за действиями Маэла и понимает, что эти усилия, скорее всего, тщетны. Он покидает ванную комнату, нехотя перекладывает несколько вещей выше ватерлинии, затем решает не утруждаться до окончания потопа. Забравшись на стул, Ноа надевает сухую одежду и держит курс на парадную дверь. Предварительно обмотав ноги, полиэтиленовыми пакетами из супермаркета. Покидая квартиру, но сталкивается с почтальоном. Сегодняшняя корреспонденция состоит из двух конвертов, испещренных синими и черными штампами и адресами, расплывшимися в лиловые анемоны. Конечный результат летних почтовых путешествий. Его мать не останавливалась в Литлсмолке, а в Жанкоте нет почтового отделения. Что касается письма в Триэнгл, оно, похоже, исчезло без следа. Ноа мчится в библиотеку под проливным дождем. Завтра начинается осенний семестр, и вереница промокших студентов тянется к стойке выдачи книг, как жертвы кораблекрушения к полевому пункту Красного Креста. На пятом этаже отдел морских наук пуст, как всегда. Ноа несколько раз обходит стол, глядя на него со все растущим недоверием. Никаких следов Арисны, кроме шаткой стопки книг.